Глава третья. Несколькими днями спустя Боку удалось поймать взгляд Эльфабы на перемене между парами естественных наук, и они встретились в нише в главном коридоре. «Как тебе этот новый доктор Никидик?» — спросил он. «Мне трудно его слушать», — призналась она. «Но это потому, что я до сих пор хочу услышать голос доктора Деламонда и не могу поверить, что его больше нет». На лице Эльфабы застыло выражение гнетущей покорности этим немыслимым обстоятельствам. «Ну, есть еще кое-что, что я хотел бы узнать», — продолжил Бог. «Ты рассказала мне столько всего о научном прорыве доктора Деламонда. Ты не знаешь, его лабораторию уже разбирали? Может, там есть что-то стоящее? Ты писала для него заметки, может, из них получится основа для проекта или хотя бы дальнейших исследований?» Она смирила его острым, почти звенящим от напряжения взглядом. «Ты думаешь, я тебя не опередила? Конечно, я пробралась туда, в тот же день, когда нашли его тело». До того, как дверь успели запереть замками и заклинаниями. «Бог, ты что, считаешь меня полной дурой?» «Нет, нисколько. Поэтому расскажи мне, что ты нашла». «Теперь все его материалы надежно спрятаны», — сказала она. «И хотя в моих знаниях есть колоссальные пробелы, я изучаю их самостоятельно». «Ты хочешь сказать, что не покажешь мне?» В изумлении переспросил Бог. «Ты никогда всем этим особо не интересовался. Кроме того, пока на основании этой теории невозможно ничего доказать, какой смысл». «Не думаю, что доктор Деламонт так далеко продвинулся». «Я манекенец?» — гордо ответил он. «Послушай, Эльфи, ты более или менее убедила меня поверить в то, что задумал волшебник. Снова загнать животных на фермы, чтобы у недовольных фермеров нашей страны сложилось впечатление, будто он что-то для них делает. А также с помощью принуждения набрать новых рабочих для бурения бесполезных новых колодцев. Это отвратительно. Но ситуация затрагивает Вент Хардингс и те селения, которые меня сюда отправили». Я имею право знать то, что знаешь ты. Может быть, мы сможем разобраться вместе, объединить силы, чтобы что-то изменить». «Тебе есть что терять?» — ответила она. «Я собираюсь взять это бремя на себя». «Да какое бремя?» — Эльфаба лишь покачала головой. «Чем меньше ты знаешь, тем лучше. И я подразумеваю под этим лучше для тебя самого. Тот, кто убил доктора Деламонда, не хочет, чтобы его выводы увидели свет. Какой же я друг, если подвергну тебя такому риску? А каким другом буду я, если не попытаюсь настоять на своем? парировал Бок. Но она так и не рассказала ему. Остаток занятия. бог, сидя рядом с Эльфабой, подсовывал ей сложенные записки. Она их игнорировала. Позже он предполагал, что на этом их дружба могла бы зайти в тупик, не произойди во время того самого занятия странное нападение на новичка. Доктор Никидик читал лекцию о жизненной силе. Обвивая каждое запястье отдельными прядями своей длинной и всклокоченной бороды, он так понижал тон к концу каждого предложения, что до задних рядов доходила лишь первая половина. Почти никто из студентов его не слушал. Когда же доктор Никидик достал из кармана жилета маленькую бутылочку и пробормотал что-то про эссенцию жизненной воли, только студенты в первом ряду выпрямились и открыли глаза. Для Бока, Эльфабы и остальных его речь слилась в бессвязное бормотание. Некоторая приправа главному блюду бу бубу -бу -бу. если бы творение было незавершенным Бубу-Бубу, -бу -бу -бу, невзирая на обстоятельства всех разумных Бубубу. -бу -бу. И чтобы эта небольшая демонстрация заставила тех, кто задремал на задних Бубу-бубу, -бу -бу -бу, вот вам скромное мирское чудо, любезно предоставленное Бубу-бубу. Легкий трепет возбуждения пробежал по аудитории, разбудив всех. Доктор откупорил дымчатую бутылочку и резко встряхнул. Все увидели, как из горлышка вырвалось небольшое облачко пыли, похожее на щепотку пудры. Оно взвихрилось и поднялось ввысь. Доктор пару раз взмахнул руками снизу вверх, направляя потоки воздуха в нужную сторону. Сохраняя удивительную целостность пространстве, облако начало плавно подниматься вверх и чуть вбок. В аудитории уже готовы были раздаться восхищенные охи и ахи, но доктор Никидик воздел палец, призывая студентов к тишине, и они сразу поняли, почему. Резкий выдох мог бы изменить движение воздушных потоков и сбить с курса парящую звесь. Но все же студенты невольно начали улыбаться. Над сценой, между стандартных церемониальных линиях рогов и медных труп на витых шнурах, висели четыре масляных портрета основателей колледжа Башенозмы. В старинном облачении, с суровыми лицами, они взирали на аудиторию сверху вниз. Если бы жизненная воля повлияла на кого-либо из основателей, что он сказал бы, увидев на занятии в большом зале и юношей, и девушек, да и вообще, какие слова бы сорвались с его уст? Все замерли в предвкушении». Но тут, нарушив механику воздушных потоков, распахнулась боковая дверь у сцены. В проеме с озадаченным видом замер студент. Он был, судя по всему, новенький и довольно странно одет, в замшевые штаны и белую хлопковую рубашку. На смуглой коже его лица и рук виднелся узор из синих ромбов. Никто раньше не видел ни его самого, ни таких, как он. Бог крепко стиснул руку Эльфабы и зашептал «Смотри, горец из Дикуса!» Похоже, это действительно был студент из Винкуса в необычном церемониальном наряде. Он опоздал на занятия и зашел не в ту дверь. Вид у него был смущенный и виноватый, но за его спиной уже захлопнулась створка, замок в ней щелкнул, а свободных мест в первых рядах не было. Поэтому студент сполз по стене, где стоял, и сел у двери, надеясь, вероятно, казаться как можно более незаметным. «О, проклятие, штуковина сбилась с курса», — пробормотал доктор Никидик. «Да чтоб тебя! Почему ты не можешь приходить на занятия вовремя?» Блестящая дымка, размером с букет цветов, поднялась вверх на сквозняке и миновала ряды давно умерших достойных мужей, лишив их шанса вновь обрести дар речи. Вместо этого она обволокла одни из оленей рогов, на несколько мгновений словно зацепившись за их извилистые отростки. «Ну, не стоит надеяться услышать от них хоть единое мудрое слово, и я не намерен больше тратить ценнейшую субстанцию на показательные эксперименты». Оскорбленно пробурчал доктор Никидик. Исследование еще не завершено, и я думаю, что бу-бу-бу-бу-бу придется вам самим узнать бу-бу-бу-бу. Мне не хотелось бы предвосхищать ваш бу бу бу бу бу бу бу бу Вдруг рога на стене содрогнулись в судорожном спазме и с треском вырвались из дубовой обшивки. Они с грохотом рухнули на пол под виск и смех студентов. Особенно весело им стало потому, что доктор Никидик сперва даже не понял, из-за чего поднялась суматоха. Профессор обернулся как раз в тот момент, когда рога поднялись и замерли на кафедре дрожа и, подергиваясь, точно бойцовый петух, готовый вот-вот кинуться в драку. «И нечего на меня смотреть», — огрызнулся доктор Никидик, собирая свои книги. «Вас я ни о чем не спрашивал. Если ищете виноватого, вот он». И он, не задумываясь, указал на Винкского студента, который съёжился у двери, тараща глаза так отчаянно, что наиболее циничные из старшекурсников начали подозревать, что вся эта сцена была подстроена. Олень и рога встали на свои концы и в припрыжку боком понеслись через сцену. Студенты повскакивали смес с криками, а рога тем временем вскарабкались по телу вингского парня и пригвоздили его к запертой двери. Один из рогов зацепил его за шею углом раздвоенного, точно рогатка-отростка, а второй нацелился поразить его прямо в лицо. Доктор Никитик двинулся к ним, собираясь вмешаться, но его подвели артритные колени. Однако прежде, чем профессор сумел подняться, из первого ряда уже вскочили двое юношей. Они выбежали на сцену и схватились за рога, пытаясь повергнуть их на пол. Вингский студент провизжал что-то на своем языке. «Это Кроуп и Тибет!» — изумился Бог, толкнув Эльфабу в плечо. «Смотри!» Студенты с направления колдовства подпрыгивали на местах и кидались в смертоносные рога заклинаниями — А Кроуп и Тибет то теряли хватку, то снова вцеплялись в отдельные отростки, пока, наконец, им не удалось сломать один ведущий зубец, затем другой. Обломки упали на подиум, все еще дергаясь, но больше не пытались ни на кого наброситься. «Ох, бедолага», — проговорил Бог, увидев, что Винкский студент в ужасе осел на пол и разрыдался, закрыв лицо руками в синих ромбах. «Я никогда раньше не видел студентов из Винкуса. Первый день в Шизе у него просто жуть». Нападение на вингского студента породило волну пересудов и догадок. На следующий день, на занятии по колдовству, Глинда попросила мисс Грейлинг ответить на ее вопрос. «Как эликсир жизненной воли доктора Никидика, или как там его, может относиться к категории наука жизни, если действует как высшее заклинание? В чем истинная разница между наукой и колдовством?» «Ах!» — протянула мисс Грейлинг, которая именно в этот момент решила поправить прическу. Наука, дорогие мои, занимается систематическим препарированием природы. Она раскладывает ее на отдельные работающие части, которые более или менее подчиняются универсальным законам. А колдовство движется в противоположном направлении. Оно не расчленяет, а соединяет. Оно синтез, а не анализ. Оно создает заново, а не раскрывает старое. В руках по-настоящему искусного человека... Тут она нечаянно укололась шпилькой и вскрикнула. Оно становится искусством. На самом деле его можно было бы назвать высшим или даже тончайшим искусством. Оно превосходит изящное искусство живописи, театра и декламации. Оно не изображает, не представляет мир. Оно становится миром. Это величайшее призвание. Голос преподавательницы дрогнул, и она тихонько всхлипнула под впечатлением от собственной речи. «Разве может быть более возвышенное стремление, чем изменить мир?» — продолжила она. «Не рисовать утопические проекты, а действительно воплощать перемены». Исправлять безобразное, перекраивать ошибочное, придавать некий смысл трепещущим краям прорехи в мироздании, выживать посредством колдовства. За чаем, будучи немного под впечатлением, хоть и посмеиваясь, Глинда пересказала горячее выступление мисс Грейлинг обеим сёстрам троп. Мисс роза нахмурилась. Сотворять может только безымянный бог Глинда. Если мисс Грейлинг путает колдовство с творением, она рискует пагубно повлиять на твою нравственность. Глинде на ум тут же пришла матушка Клач прикованная к постели вымышленной душевной болезнью, которую девушка сама и изобрела. «Ну», — задумчиво протянула она, — «стоит начать с того, что я и так не образец нравственности Несса. Тогда, если от колдовства и есть польза, то только в том, чтобы исправить твой характер», — строго заявила Несса Роза. «Если направишь свой дар в эту сторону, я думаю, что в итоге все закончится хорошо. Владей магией, а не позволяй ей владеть тобой». Глинда подозревала, что Ниссароза нарочно развивает в себе способность говорить свысока. Она заранее поморщилась, представив, какой та станет в будущем, даже при том, что предложение Ниссарозы пришлось ей по душе. Но тут вмешалась Эльфаба. «Глинда, это хороший вопрос. Хотела бы я, чтобы мисс Грейлинг на него ответила. Весь этот кошмар с рогами тоже показался мне больше похожим на магию, чем на науку. Бедный вингский парень. Может, спросим доктора Никидика на следующей неделе?» «Кому же на это хватит смелости?» — воскликнула Глинда. «Мисс Грейлинг хотя бы забавно. А доктор Никидик, пусть и со своей очаровательной манерой бубнить и путаться в словах, все таки настоящий научный авторитет». На лекции по естественным наукам на следующей неделе все взгляды были прикованы к новичку. На этот раз он пришел заранее и устроился на балконе, как можно дальше от кафедры. У Бока были некоторые предубеждения против кочевников, присущие всем оседлым фермерам — Но и он вынужден был признать, что глаза у нового студента умные. Аварик усевшись рядом с боком, поделился. «Говорят, что он князь, без казны и трона, нищий князь своего племени и справящего рода. Он учится в башнях Хозма, а зовут его Фиера. Настоящий горец, чистокровный. Интересно, как ему цивилизация? Если на прошлой неделе он свел знакомство с цивилизацией, то теперь, должно быть, тоскует по собратьям-варварам», — заметила Эльфаба с места по другую руку от бока. «И все эти дурацкие рисунки, зачем они?» — упорствовал Аварик. «Он только привлекает к себе внимание, да и кожа у него... Бррр, не представляю, как бы я жил, будь у меня кожа цвета дерьма!» «Ой, да что ты!» — скривилась Эльфаба. «Ты ведь со своими дерьмовыми аргументами как-то живешь? «Ой, только не начинайте!» — взмолился Бог. «Давай просто все замолчим!» «Ах, да, Эльфи, я забыл, что цвет кожи для тебя больная тема!» — не унимался Аварик. «Оставь меня в покое», — отмахнулась она. «Мы только что пообедали, а от тебя у меня не сварение случится, аварик. От тебя и фасоли с обеда». «Я сейчас от вас отсяду», — предупредил Бог. Но тут вошел доктор Никидик, и класс поднялся на ноги в дежурном приветствии, а затем снова уселся на места, шумно, подружески переговариваясь. Несколько минут Эльфаба махала рукой, надеясь привлечь внимание профессора. Но она сидела слишком далеко, а тот уже принялся бормотать о чем то другом. Наконец она сдалась, наклонилась к боку и шепнула: На перемене я пересяду поближе, чтобы он меня видел. Однако, вскоре после этого доктор Никидик закончил свою неразборчивую преамбулу и кивком велел студенту открыть ту самую боковую дверь у сцены, в которую на прошлой неделе ввалился опоздавший фиера. Вошел юноша из колледжа трех королев. Он катил перед собой столик на колесиках, похожий на сервировочный. На нем, съежившись, будто пытаясь сделаться как можно меньше, сидел львенок. Даже с балкона можно было почувствовать, насколько он напуган. Его хвост, тонкий цвета толченого арахиса, метался из стороны в сторону, спина напряженно выгнулась, грива ульвенка еще не отросла, он был слишком мал. Однако его рыжеватая голова вертелась туда-сюда, точно он подсчитывал угрозы. В конце концов малыш открыл пасть и издал жалкий испуганный взвизг, детскую версию взрослого рыка. По аудитории пронесся вздох умиления. Он почти котенок, заметил доктор Никидик. Я думал назвать его Мур, но он дрожит и фыркает чаще, чем мурлычет. Поэтому я дал ему имя Фур. Львенок глянул на доктора Никидика и поспешно перебрался на самый край столика. «Вопрос на повестке дня таков», — продолжил доктор Никидик, продолжая тему несколько односторонних исследований доктора Деламонда, которые бу-бу-бу, а также бу-бу-бу, кто может сказать, животное это или животное? Эльфаба не стала дожидаться, пока ее вызовут. Она поднялась с места на балконе и громко, четко произнесла. «Доктор Никидик, ваш вопрос был, кто может сказать, животное это или обычное животное?» «Мне кажется, верный ответ даст нам его мать. Где же она?» По аудитории пробежали смешки. «О, вы, насколько я вижу, ступили на зыбкую почву семантики и провалились», — шутливо ответил доктор. Он повысил голос, будто только сейчас заметил в лекционной зале балкон. «Превосходно, мисс. Перефразирую вопрос. Кто из вас рискнет выдвинуть гипотезу о природе этого экземпляра и дать обоснование своей точки зрения?» Перед нами животное в нежном возрасте. Задолго до того, как смогло бы овладеть языком, если у него есть таковая врожденная способность. И так, до появления речи. Коль лев вообще способен ей обучиться. остается ли он животным? Я повторяю свой вопрос, доктор, — громко заявила Эльфаба. Это совсем маленький детеныш. Где его мать? Почему его отняли у матери так рано? Чем он вообще питается? Эти вопросы не имеют отношения к сути рассматриваемой научной проблемы отрезал доктор. Но, конечно, юное сердце легко растрогать. Мать, скажем так, пала жертвой скверно рассчитанного взрыва. Ради продолжения дискуссии, предположим, что определить, была она львицей или просто львицей, не представляется возможным. В конце концов, как вы могли слышать, некоторые животные возвращаются в дикую природу, чтобы избежать последствий действующих законов. Эльфаба в замешательстве села. «Мне все это не нравится», — сказала она боку и аварику. «Притащить сюда львенка без матери только ради занятия по естественным наукам? Смотрите, как он напуган, он весь дрожит. И точно не от холода». Другие студенты начали высказывать мнения, но доктор опровергал их одно за другим. Он, очевидно, пытался доказать, что без языка и знания контекста на ранних стадиях развития невозможно однозначно отнести существо к животным или животным. «Здесь есть политический подтекст», — снова подала голос Эльфаба. «Я думала, это занятие по естественным наукам, а не обсуждение повестки». Бог и Аварик зашикали на нее. У эльфа бы и без того складывалась ужасная репутация к реку неиспорщицы. Доктор растянул дискуссию надолго, хотя все уже давно уяснили его мысль. Но, наконец, он повернулся к аудитории и сказал, «Как вы полагаете, если бы мы могли искусственно снизить чувствительность той доли мозга, что отвечает за развитие речи, разве не исчезло бы вместе с языком и само понятие боли и, таким образом, ее ощущения? Первые опыты на этом маленьком самце-льва показывают интересные результаты. Он поднял маленький молоточек с резиновой головкой и шприц. Зверёныш скинулся и зашипел, а затем, попятившись, свалился со столика на пол и стрелой метнулся к двери. Но она уже была захлопнута и наглухо заперта изнутри, как и на прошлой неделе. Теперь возмущенно кричала не только Эльфаба. На ноги вскочили еще человек пять студентов. «Исключить боль? Боль? Да вы посмотрите на него, он в ужасе! Ему уже больно!» «Что вы делаете? Вы что, с ума сошли?» Доктор замер, стиснув рукоять молоточка так, что побелели пальцы. «Я не потерплю в своей аудитории столь вопиющего отказа учиться», заявил он оскорбленно. «Вы делаете опрометчивые выводы, опираясь на чистые эмоции вместо наблюдений. Немедленно принесите животное обратно. Верните его на место. Юные леди, я настаиваю, и я буду очень сердит». Но две студентки из Бриско-Холла его ослушались. Они уже выбежали из аудитории, придерживая с двух сторон широкий передник. В котором барахтался, извиваясь и цепляясь когтями львенок. В зале поднялся невообразимый гвалт, и доктор Никидик сердито сошел со сцены. Эльфаба повернулась к боку. Ну что ж, думаю, мне так и не удастся задать хороший вопрос глинде о разнице между наукой и колдовством. Сегодня мы явно пошли другим путем. Но ее голос дрожал: Тебе так жалко этого львенка? простроганно спросил бог. Эльфи до да тебя всю трясет. Не обижайся, но ты от переживаний чуть ли не побелела. Пойдем, слиняем отсюда и выпьем чаю в кафе на вокзальной площади, как в старые добрые времена.